Глава 17. Ребята, у меня к вам важный разговор. Не хотелось расстраивать детей новостью об огромном долге, но рано или поздно правда бы всплыла. Тем более мы не просто соседи по жилплощади, а хранители общей тайны. И они могут сообщить что-то важное. В том числе то, о чем не знает никто. Я старалась щадить их чувства, поэтому ни этим вечером, ни утром не расспрашивала подробности о Малкольме и их жизни в последние годы но сейчас, кажется, настало время. Варда удивленно захлопала глазами, а Тимаш присвистнул, когда я закончила говорить. «Мы что-то слышали про долги, но точно не знаем». Девочка беспомощно пожала плечами. Отец говорил, что успеет все выплатить. Он не собирался умирать. «Я понимаю, вам тяжело вспоминать об этом. Но мне нужно как можно больше сведений. В этом мире я могу доверять только вам. Возможно, я требую от них слишком много». Тетка Свенья сказала, что Малколем заболел года три назад. Значит, тогда двойняшкам было по шесть лет. Но ведь были какие-то разговоры. К нему приходили люди, значит, Тимош и Варда должны что-то знать или о чем то догадываться. Дети сидели напротив меня на диване, понурившись и сложив руки на коленях. Наконец Тимош заговорил. Этой осенью отец совсем ослаб. Господин Терби приходил все чаще и чаще приносил ему какие-то травы и настойки. Под конец жизни у него стало плохо с разумом, он многое забывал. Его не стало после Нового года, а нас сразу забрали в приют. Я решила, что проще будет задавать наводящие вопросы. «Вы знаете, кто такой Даррен Ингерам?» Отец говорил, именно он только что приходил и заявил, что Малкольм остался должен ему деньги за материалы. «Ну, говорил, мы его даже видели». Знаю, что ударен не местный. Он приехал в город и открыл свое дело несколько лет назад. Он огранщик камней, а еще занимается поставкой самоцветов, золота и серебра из гномьих гор. Неуверенно добавила Варда. Ну вот, а говорили, что ничего не знаете. Все-то вы знаете. Нужно только хорошенько напрячь память. А имя Рейбан Клавец. Вам о чем-нибудь говорит? Тимаш сложил руки на груди и посмотрел в сторону. Господин клавец был его товарищем и партнером. Отец хорошо о нем отзывался. Начала Варда. Многие старых знакомых отвернулись от него, когда у нас стало меньше денег. Перестали приходить и звать в гости. Что ж, неудивительно. Ты нужен лишь тогда, когда можешь что-то дать другим, а когда появляются проблемы, все резко о тебе забывают. Ну как Малкольм мог хорошо отзываться, а о скользком прилипали клавицы? От него же заверсту несет вероломством. Возможно, больному человеку больше некому было обратиться, а Клавец маскировался под заботливого друга. Или сам ювелир по натуре был человек простой и доверчивый. Обмануть его ничего не стоило. А может, правда, настолько ослаб телом и разумом, что уже плохо соображал. А о владельцах радости ювелира что слышали? Отец и сын Берингера? Тимош приподнял бровь. Ну, когда-то они действительно были приятелями, но в последние годы что-то пошло не так. Теперь фамилия Леорга стала известна. Берингер, надо запомнить. «Они считали его за конкурента», — ревниво ответила Варда. «Но мы, опять же, знаем все только по рассказам отца. Мы были малы, и он почти не посвящал нас в свои дела. Он всегда считал нас маленькими, думал, что мы ничего не поймем». «А еще эти берингеры могли и слухи пустить, что отец торгует подделками, с них станется», — зло добавил мальчик и поджал губы. Господин Нолберт — старый противный жук, и сыночек весь в него пошел. Когда я встретил Леорга в магазине сладостей, у него аж глаза на лоб полезли. Потом, правда, взял себя в руки и даже улыбнулся. Итак, что мы имеем? Жил-был успешный ювелир, которому не посчастливилось где-то подцепить чехотку. Болезнь медленно убивала его, лишала сил, а разум путался. Имеем детишек, которые, хоть и смышлённые, в дела отца не были посвящены. Такое чувство, что Малкольм планировал вылечиться или хотя бы подольше протянуть, да не успел. Имеем гипотетический долг, который еще надо доказать, и странных товарищей. Стоило Малкольму сдать позиции, они стали крутиться вокруг него, как жадные чайки. Могли даже слухи поганые распускать. К сожалению, ни в одном мире это не редкость. Но было и то, что меня смущало. Даррен сказал, что последние полтора года поставлял ему материалы в долг. Ради чего? Надеясь получить какую-то выгоду? Или просто жалел и думал, что когда-нибудь тот сможет с ним расплатиться? Понимаю, он делец. Бизнес есть бизнес, ничего личного. Ему эти богатства не с неба упали. Чтобы дальше мы с детьми могли жить спокойно, надо как можно скорее во всем разобраться. И если про долг это правда... Придется мне все решать, а не переваливать на плечи Тимоша с Вардой. Теперь я их защитница. Нужно договориться об отсрочке хотя бы. Вряд ли я быстро заработаю такую сумму. Даже если снова сделаю для госпожи Сан-Лис украшение с рутиловым кварцем. Камень в той подвеске был самым крупным и красивым из моей коллекции. Оставшиеся пять будут стоить меньше. Но сходить к ней и снова предложить свои работы можно. А если настоящая Танита живая и здравствует. Наверняка она в курсе проблем, поэтому не появилась до сих пор. Знала, что будут требовать с нее как с ближайшей совершеннолетней родственницы. Интересно, как здесь работают законы? Хорошо, что сегодня мы собирались пойти с документами к нотариусу. Заодно обо всем распрошу. В голове крутилась какая-то мысль, но я никак не могла поймать ее за хвост. В доме должно быть что-то. Точно, письма тониты, целая стопка в ящике стала. Я их бегло просмотрела, особо не вчитываясь. Тогда меня возмутило равнодушие, с которым эта женщина отвечала родному брату. Возможно, ее отношение было вызвано обидой от того, что Малкольм не отдал ей семейную реликвию, еще и долги навесить хотел в придачу к детям. Не верится, что ювелир был таким безответственным. Может, он все-таки передавал деньги ей или еще кому-то. Но почему они не дошли до Дарана Или дошли? Голова пухла от обилия мыслей, хотелось побиться лбом об шкаф. Еще бриллиант этот чёртов. Чувство он еще принесет проблем, лучше бы его продать. Но пока выдохнуть и остыть. Принимать решение надо с холодной головой. Не зря же ювелир так хранил семейное достояние. Дети продолжали сидеть на диване, пристально глядя на меня. И еще вопрос. «Понимаю, что вам неприятно об этом говорить, но я уже несколько раз слышала, что во время болезни ваш отец распродал все по дешевке. А почему не за полную цену? Может, ему очень срочно нужны были деньги, чтобы купить особое лекарство? Или нанять лекаря, мага?» — спросила я мягко. Двойняшки опустили глаза и замялись. Быстро найти покупателей на много дорогих украшений не вышло бы, и тогда господин Клавец предложил попробовать сбыть их в других городах. «Открыть филиалы лавки». «Мне никогда не нравился этот слизняк», — пробурчал Тимуш. «Много он понимает». «Зачем ты так?» — Варда поглядела на него с укором. «Он даже как-то приносил нам еду и подарки». «Все равно он мне не нравится, а ты вечно всех жалеешь». «Понятно, что ничего не понятно. Если Клавец что-то мутил с украшениями у Малкольма за спиной, то теперь должен, наоборот, не попадаться мне на глаза». Или так осмелел, что решил поживиться и за мой счет. Дети толком рассказать ничего не могут. Какой с них спрос? Малыши еще. Тётя Свенья, если бы знала, то давно бы сказала. И Клавица как прижать? Наверняка ведь соврет. Неужели нет ни единого человека, который поможет распутать этот клубок? И что стало с затеей вашего отца и Клавица? Спросила я, вздохнув. Он приносил деньги, когда удавалось что-то продать. Но много уходило на лечение, еду, школу. Осенью еще ремонтировали крышу. И во всем вам помогал господин Клавец? Отец уже не мог сам ничего делать. Ему было слишком плохо, он ослаб. Кожа до кости. И умер внезапно. Губы Тимоша задрожали. Он сказал, что позаботится о нас, но не успел. У вашего отца был поверенный. «А это кто?» — непонимающе спросила Варда. Это человек, которому доверяют свои дела и документы. Я не знаю, как такие люди у вас называются. Душеприказчик, что ли? Точно, душеприказчик. Я обрадовалась тому, что дети поняли, о чем речь. Он ходил к этому, как его. Варда, вспоминай. Живет на улице белых флагов. Тимош нахмурился и сжал пальцами виски. «Господин Моногот?» — неуверенно спросила девочка. «Кажется, да, так его зовут». И оба уставились на меня в ожидании. Я никогда не любила все, что касалось документов и хождения по инстанциям, но придется потерпеть. «Хорошо, что вы вспомнили. Значит, нам надо идти именно к нему. Надеюсь, он честный человек, в отличие от всяких товарищей. Да, может, хоть кто-то нормальный есть в этом городе, а то я уже скоро шугаться всех начну». Я поднялась с кресла и присела перед детьми на корточке, взяла их за руки. Рада, что рассказала вам правду о себе. Вы настоящие помощники. Простите, если расстроила вас этим разговором. Да и вообще странно, что родная сестра не в курсе дел своего брата. Не знает ни о его компаньонах, ни о душеприказчике, ни о долгах. Теперь удалось получить хоть какие-то сведения. На лицах Варды и Тимоша появились слабые улыбки. «Мы обещали тебе помогать», — сказала девочка. «Ты ведь тоже нам помогаешь». И мы совсем разберемся. Ну ладно, я поднялась и направилась к выходу из гостиной. Собирайтесь, детишки, у нас сегодня много дел.